Глава 7. Разобраться с врачами и лекарями нам удалось только через несколько часов. Эти учёные мужи и девы так и норовили раскрасить друг другу носы, если с ними не соглашались. В итоге решили, слава богу Александре помогла, что земные врачи некоторое время будут изучать специфику магического излечения. В это же время магистры будут рассматривать в том числе на примерах Физическое вмешательство в организмы местных жителей. С их разрешения, разумеется. Фух, выпали мы из кабинета ректора с Сашей, пока врачи и лекари подписывали соглашение о сторон и прочие бумаги. Надеюсь, на этот раз не подерутся. Девушка нервно пригладила волосы. Угу. Я прислонилась к стене и посмотрела на часы. До вечера провозились, проворчала я. Надеюсь, что они хотя бы принца Ная слушать будут. Либо тебе придется выходить замуж за Саи и становиться принцессой с полномочиями. Будут вести себя плохо, ты их раз — и Марсу скормишь, а тебе ничего за это не будет. Саша укоризненно на меня посмотрела. Чего ж ты так собак-то не любишь, что врачами их согласна кормить?» Покачала она головой. «Да и не хочу я принцессой быть. А Саи быть хочешь?» Склонила я голову на бок. Александра заметно покраснела в ответ. «Тогда придется потерпеть редкие балы в Белом дворце и то, что к тебе все будут подлизываться. Хотя половина будет ненавидеть за то, что ты целого принца из женихов вычеркнула. Тебя кто-то ненавидел за это?» Раздалось от двери, и мы обе обернулись. Лорд Таре стоял в дверях и гневно раздувал ноздри. «Я, пожалуй, пойду». Саша храбро юрнула за дверь, ведущую в коридор. "Мне тяжело ненавидеть", покачала я головой, вспомнив идиотку дочку барона Ирфастея. "Это точно", кивнул ректор, внимательно осмотрел меня. Потом оглянулся на секунду, так как голоса за его спиной стали громче. "Рачи снова что-то не поделили. Лети домой, ты на ногах едва стоишь". "Хорошо", кивнула я, развернулась и вышла за дверь. Вечером после ужина я снова устроилась с книгой в кровати, подспудно ожидая явления лорда Тарева в моей спальне. Не явился. И вообще, до бала я его так и ни разу и не увидела. Только надеялась, что ничего плохого с ним не случилось и тосковала. Я ей пришла порталом рано утром, довольная посвежевшая, явно нашедшая себя в технологической корпорации города Хэлва. Глаза девушки горели в предвкушении, а сама Анна едва не подпрыгивала на месте, когда рассказывала за завтраком Леопсу, сколько всего там можно сделать, если правильно приложить магию и мозги к этому месту. После завтрака нам пришлось убыть во дворец, оставив дом на рорыка и господины Сихтога. Ох, как же я не люблю эти всякие мероприятия, сопровождающиеся чрезмерными понтами и пафосом. Но меня же никто не спрашивал, когда в принцессы записывал. Придётся потерпеть. В подвале белого дворца нас уже ждала маци. Низко поклонившись, она проводила нас в тёмное крыло дворца, где для нас уже был накрыт стол. Видимо, второй завтрак. Но мы уже позавтракали. Рамина с сожалением уставилась на вкусные булочки, приготовленные специально для нас. Госпожа, вы весь день будете заняты, а вечером бал Вам будут нужны силы, ответила суетящаяся вокруг стола теха. Да, леди, кивнула гортана, следящая за прислугой. Через полчаса прибудут мастера красоты, а там и портные с пошитыми нарядами явятся. Я взяла на себя смелость заказать платья для леди Яэль, госпожи Рамины и Леопса. Пошитые для придворной жизни платья и костюмы не всегда уместны для болов. Ой, Гртана улыбнулась я, расчувствовавшись. Какая же ты умница. Ну что бы мы без тебя делали? Мы едва мы уселись за стол, как в столовую ворвался ветер, а вместе с ним и принц Сай, который нервно выхватил у меня из рук булочку и прикончил её за один укус. Та же участь постигла и чай. Ты офонарел, что ли? прорезался у меня голос. Девочки глядя на нас, даже жевать перестали. Что случилось-то опять? Догадалась я, что всё непросто. Я сегодня объявлю о помолвке с Александрой, выпалил второй сын владыки. У рамины из рук выпал нож, которым она на булочку масло намазывала. Яэль, не понимающе, смотрела на нас, а Горта она тихо охнула. И в чём проблема? не очень поняла я. Я не уверен, что она согласилась. Вдруг огоршил он меня. Подожди, нахмурилась я. Ты с ней разговаривал? Кстати, она приглашена вообще на бал? Ей же должны были прислать приглашение, забеспокоилась я, подняв что совершенно упустила из виду этот вопрос. Вот я дура. Приглашение было. Саша сейчас во дворце, в снежном крыле, и ей занимаются мадисты по приказу принцессы Деалы. Деа в знак огромной благодарности за спасение решила её опекать. Хотя я думал, что она останется в моих комнатах. Принц замялся. «Незамужняя девушка в покоях принца? Ты нормальный вообще?» хмыкнула я. «И ты так и не ответил на вопрос. Ты с ней поговорил о помолвке?» «Поговорил», кивнул он. «Я сказала, что хочу, чтобы она всегда была рядом». Саша просто кивнула и ушла гулять с собакой. «Что это вообще значит в переводе с женского языка?» Воздел он руки к потолку. Я мрачно схватила еще одну булочку и... и заживала её, чтобы не начать ругаться нехорошими словами. Сай, а нормально спросить, пойдёт ли она за тебя замуж нельзя было? Не выдержала я всё-таки. Я боюсь, совсем сник он. Отобрал чашку у Рамины и одним махом вылокал чай из неё. Я нахмурилась, реально не понимая, в чём проблема-то. Тома, ты хоть представляешь, какой будет скандал в Межмирье, когда объявят, что его высочество, второй принц Сай Завидный жених и самый желанный мужчина всех миров вдруг объявляет, что женится на никому неизвестной лекарке из технического мира. Вдруг спросила меня Рами, которая межмирье всё же знала лучше, чем я. Но у неё теперь есть титул? Покачала я головой. Да и вообще, население межмирья не очень-то сильно удивилось, что принц Найна на мне женился. Томка, это совсем другая ситуация. Во-первых, Саша получила титул Совсем недавно, и ее в высших кругах никто не знает. А ты же потомок древнего рода феи лилового дома. Пусть ты их не любишь, но титул твой папа не тебе отвесил. Более того, ты внучка самого лорда Сан-Арн, который в высшем свете тоже довольно известен. Не знали лишь тебя, но ты оказалась здесь своей по праву рождения. Пояснила мне подруга. У Саши такой привилегии нет. А во-вторых, про лорда Тарека какие только слухи не ходили, но прямого подтверждения, что он сын владыки не было. Да и боялись его все. Он же очень сильный и непредсказуемый, а усмирить такого мужчину не каждая женщина сможет. Вот знатьи выдохнула с облегчением, когда всё прояснилось насчёт лорда и тебя. Саше же придётся намного хуже. Ибо второй принц слишком желанен для местных девиц. Я дожевала булочку. С благодарностью приняла ещё одну тяжкую чаю от мати и вздохнула. Если не сумеешь защитить её от своих бешенных поклонниц, я тебя так побью, что моргать через раз будешь, потому что будет больно, понял? мрачно пообещала. Её никто не тронет, выдохнул Сай. Я просто боюсь, что она прилюдно мне откажет. Я только ладошкой пол бы себя хлопнула. Так, иди сейчас к ней и нормально скажи, что ты от неё хочешь. Поднялась я на ноги и потолкнула его к окну. Когда второй отпрос кладыки покинул нас, мы с девочками невесело переглянулись. "Думаю, что у Саши с Фрейлинами всё будет очень плохо", протянула Рамина. "Александра очень хорошая", подала голос Яэль. "Но знать межмирье, может её не принять. Значит, надо помочь", кивнула я своим мыслям. "Гартана, ты ведь здесь уже всё изучила?" Спросила я свою фрейлину: "Конечно, ваше высочество". С лёгким поклоном ответила она. "Тогда мне нужно досье на кандидаток, которые могут подойти Саше в качестве фрейлин", решила я. Девушка задумчиво подняла глазок к потолку. "Через сутки всё будет готово". Она от чего-то предвкушающе усмехнулась. "Но это будет скандал. Нам же не провокать", произнула Рамина, и мы заговорщицки переглянулись. Через полчаса Прибыли местные косметологи, чтобы навести нам марафет перед выходом в свет. А ещё через час принесло портных с платьями, в том числе доставили то самое, что заказала для меня леди Сарея. "Я это не надену", вырвалось из меня, когда я осмотрела творения мастеров. Граф Ортлайкин возмущённо задышал. "Ваше высочество, я с таким трудом нашёл лунный шёлк по вашему заказу". Чёрный жемчуг из северных морей. Его голос сорвался. "Нет, платье изумительное", смотрела я на это творение. И к ткани никаких претензий. Но я одного понять не могу. Я повернулась к владельцу самого модного дома столицы. Где у этого творения спина? Почему тут вырез до копчика? Так этот эскиз одобрила сама леди Айтаре. Совсем обиделся граф В бадуар заглянула Рамина, которая уже успела переодеться к этому времени, в темно-зеленое бальное платье, которое ей неимоверно шло. О, она в восхищении уставилась на платье. Это же лунный шоу. Какая редкость. Она протянула руку, но тут же ее отдернула. Ты почему еще не переоделась? Повернулась она ко мне. Рами, у платья вырез во всю спину. Возмущенно уставилась я на нее. Как я это надену вообще? Подруга глянула в сторону графа, взяла меня за локоток и подвела к одному из зеркал. "Тома, если ты сейчас же не наденешь это платье, я сама тебя в него утрамбую и магией приклею. Пассивная магия на тебя действует так, что не беси", прошептала она. "И вообще, это же тебе надо соблазнить лорда Таре, так? Чтобы он от тебя голову потерял и передумал прогонять из своего дома вахте". Я хочу быть с ним не из-за дома, прошептала я в ответ. Знаю, кивнула ведьма, но лично я к этому дому уже привыкла, так что не заставляй меня применять магию. Это тебе надо, чтобы у лорда на тебя голову свернуло, а не графу Ортлайкину. Я негодующе посопела минуту, но не признать, что подруга права, просто не могла. Ладно, кивнула. Я надену его. Вокруг меня тут же засуетились помощницы графа, а он тактично вышел за дверь, дабы потом проверить результат. Я же позволила помощницам облачить меня в наряд, после чего Рамина присвистнула. Он просто умрет от восхищения. Твердо заявила она и резко замолчала, когда в дверь вбежал перепуганный граф Орд Лайкин. «Что случилось?» — поинтересовалась ведьма. Лорд Таре прибыл в свои покои. Выдохнул мужчина и немерно поправил пышные манжеты своей рубашки. И что? Не поняла я проблемы. Не им же сегодня принца соблазнять. Ваше высочество, я понимаю, что вы никогда не осознаёте этого, но на обычных жителях Измерья лорд Таре наводит ужас. Он известен своим вспыльчивым характером, не единожды убивал без предупреждения. Правда, потом оживлял убиенного и отправлял того на допрос. Но осадочек оставался. У его руках много власти. Даже женщина, которая мечтает о том, чтобы обратить на себя внимание такого влиятельного мужчины, боится его. Владелец модного дома нервно передёрнул плечами. Я только головой покачала. Убить и владыка может, только от него никто не шарахается так, как от моего мужа. Том, украшения от тебя какие к этому платью запросить? Рамина снова подвела меня к одному и зеркалу. Я посмотрела на серый шёлк, который переливался и создавал ощущение неба с редкими звёздами, которые окружают меня со всех сторон, кроме спины. Красиво, конечно, и причёска под стать. И сюда подойдут камни Амари, лунный жемчуг. Раздался от двери голос принца Наи. Граф Ортлайкин от неожиданности прижался к стене. Одна из его помощниц тихо ойкнула. Рамина Резко выпрямила спину. Я распоряжусь, чтобы украшения доставили, быстро проговорила Ведмечка и скрылась за дверью. Это послужило сигналом для всех остальных, и через несколько секунд в будуаре остались лишь мы с лордом. "Добрый день", смущённо пробормотала я, так как мой муж просто молча разглядывал меня. Адит он был в тёмно-серой камзол, расшитый чёрной нитью. Ему вообще тёмные оттенки идут больше всего. Так что тут был беспроигрышный вариант. Хорошо выглядите, лорд, решила я сделать ему комплимент. Ты? Он прокашлялся и подошёл ко мне ближе. Ты тоже. Я перевела взгляд на зеркало, в котором отражались мы оба. Это было очень странно, но выглядели мы гармонично. И даже немного похожи, как пара. Из образа выбивались только мои лиловые крылья, но они хотя бы спину прикрывали. Неужели мне все бальные платья без нормальной спины шить будут? Я принесла. Рамина вернулась как-то подозрительно быстро. Или это мы с Лордом так долго молча пялились друг на друга. И выдрузила несколько коробок на низкий столик. Открыла первую коробку и я сам вдруг оттеснил её в сторону, принц Он вынул сначала черную, как ночь диадема. Лишь у меня в волосах тусклые камни вдруг налились силой и принялись мерцать лиловыми бликами, перекликаясь с моими крыльями. «Тебе идет», — без улыбки сообщил мне мой муж. И надел на меня что-то вроде бус, которые спустились вниз по спине до крыльев. Закончил ансамбль-браслет из нескольких витков Все тех же бусин из лунного жемчуга. Вот так. Принц вступил от меня на шаг и замер, разглядывая меня. "Пора на бал?" прервала я молчание, потому что Рамина от чего-то принялась нервничать. "Да, пора", нехотя кивнул лорд, аккуратно взял мою руку, уложил на свой локоть и повёл к дверям. Мне осталось только нацепить на физиономию лёгкую улыбку и постараться не опозориться. перед высшим светом межмирья. Надеюсь, что помолвка принца Сая сегодня затмит все мои косяки.